Белочка-умелочка. Под зеленою сосной вырос домик расписной, И жила в нем Белочка, Белочка-умелочка. Хорошо она жила, чай с орехами пила, Вечером на лесенке распевала песенки. Наша белка-мастерица Шила кофточку лисицы, А зайчонку тапочки На четыре лапочки, Медвежонку-распашонку, Всем бельчаткам по перчаткам, Даже мышке маленькой Сарафанчик аленькой. И грибы она сушила, И зверят она лечила. Все умела белочка, Белочка-умелочка. Прилетела журавлиха, И сказала, плача тихо, приходи к нам, Белочка, Белочка-умелочка. Мой ребенок журавлёнок только вышел из пелёнок, Простудился на ветру и теперь лежит в жару. Белка бросила работу, поскакала на болото, Где лежал на камыше журавлёнок в шалаше. Он стонал, не брал игрушек и совсем не ел лягушек поправишься дружок ну-ка выпей порошок не ленился журавленок не упрямился пил лекарство журавленок и поправился по лугам он стал гулять над болотами летать вылечила белочка белочка умелочка и пришел к ней серый волк серый волк зубами щелк Он слезами обливался, Тихо в двери постучался. Приходи к нам, белочка, Белочка умелочка, Плохо бедному волчонку Он лежит и плачет тонко. Ты мне, сына, вылечи, Кость из горла вытащи. Белка хвостик распушила, К волку в хату поспешила, Чтоб волчонка полечить, Кость из горла удалить. А волчонок-то Не плачет, он поет и резво скачет. Ну, какой же он больной, твой волчонок озорной. Старый волк расхохотался, Хо, он болеть не собирался. Просто мы поесть хотим и сейчас тебя съедим. Обманули Белочку, белочку мелочку Белка волку отвечала – Испеки меня сначала, я сырая, невкусна, потому что не жирна. Старый волк мигнул волчонку и открыл в печи заслонку. Ну-ка, белка, в печь садись, да скорее испекись. Белка прыгнула вперед, заскочила в дымоход, по трубе полезла выше, вот она уже на крыше. Как завыл тут волк со зла, ай, держи, ушла, ушла. Он, кряхтя, полез за нею и в трубе застрял по шею, головою закрутил, всю трубу разворотил. В эту пору на озера пролетали журавли, подхватили белку с крыши и от волка унесли. Вот и домик расписной под зеленую сосной. Снова дома Белочка, Белочка-умелочка. Но в полете где-то в тучах уронила Белка ключик. Что ей делать? Как ей быть? Нечем двери отворить? И пошла она к соседям. Позвала она медведя. Толстый ключ принес медведь, столпых хтеть, замок вертеть. Прибежала к ним лисичка, Принесла свою отмычку. Зайка даже грыз замок, Но разгрызть его не мог. Лось поднул замок рогами, Повалился вверх ногами. Дятел клювом подолбил, Только клюв себе отбил. Отпирали, отпирали, Даром время потеряли. Сколько не стараются, замок не отпирается. И пришел к ним серый волк. Серый волк зубами щелк. Я, друзья, иду на помощь. Без меня замок не сломишь. Нет, сказала Белочка, Белочка-умелочка. Ты ко мне в друзья не лезь. Ты меня задумал съесть. Звери тут как рассердились, Как на волка напустились И давай его кусать И царапать, и клевать, приговаривать Ты не трогай белочку, Не обижаю мелочку. Битый волк, визжа и воя, Убежал от них стрелою. Суматоха улеглась, Только дверь не отперлась. Вдруг веселый журавленок Прилетел слугов лугов зеленых. Он принёс не червяка, Белкин ключик от замка. На лугу в кустах колючих Отыскался этот ключик. И хозяйка ключ взяла, Сразу двери отперла. Тут все стали танцевать, Стали Белку в гости звать. «Приходи к нам, Белочка, Белочка, умелочка».